Глава 44. Неужели он нашел свою большую любовь? К полуночи в региональную службу судебного опознания Руана доставили 63 опечатанных пластиковых мешка. Стаканы, бутылки, ножи, вилки, зубные щетки, расчески, одежда, обувь, очки, перчатки, носовые платки, ручки, ключи, каподастры для гитары, наушники для плеера МП-3. Жандармы из бригады Эльбефаб, исполняя приказ командана Вайсмана, Тщательно собрали в квартире Фредерика Мискилека все предметы, на которых, по их мнению, так или иначе мог сохраниться биологический материал. Первый результат анализа доставленного барахла пришло утром. Банальная баночка, втиснутая между гелем для с и шампунем, содержала застарелые остатки спермы. Спустя несколько часов компьютер выплюнул генетический код. Жандармы долго и старательно сверяли каждую букву, Каждую цифру словно игроки в лото, которые не могут поверить, что держат в руках выигрышный билет. Десять лет они ждали, когда же наконец выскочит нужная комбинация, и теперь бурно выражали свою радость. Сперма в баночке оказалась та же, что нашли на телах Маргана Аврели и Мирти Камю. По горячим следам Вайсман составил итоговую докладную судье Лагарду. Фредерик Мискелек раздобыл сперму неизвестного, чтобы отвести от себя подозрения. Эта улика позволяла поставить точку в деле принявшим совершенно отвратительный оборот. Обычно влюбленный, запаниковавший, получив отказ от обеих пассий, красавчик Шишин превращался в убийцу-садиста, тщательно подготовившего бы убийства. Напрасно судебный медик доктор Курат утверждал, что, по его мнению, технически невозможно, чтобы сперму, обнаруженную в влагалище Моргана Аврил, ввели туда искусственно. Никто не придал значения его словам. Даже с тремя пулями в животе Фредерика Мискелека занесли в первые строчки списка дьявольских изобретательных убийц. Параме вошла в порт гран кам -Мази, обошла десяток пестрых рыбацких лодок, лениво покачивавшихся у набережной. Жандармы, рассыпавшиеся среди полистироловых баков, похоже, поймали сетью лодки рыбаков и пригнали сюда в ожидании, когда за ними явятся владельцы. Дениза забросила канат ближайшему жандарму. Сплющив желтые спасательные круги, Параме уперлась в кирпичные подпорки набережной. «Они хотят с тобой поговорить», — прошептала Кармен на ухо Сиан. «Поговорить с каждым из нас, но сначала с тобой». В ее голосе звучала тревога, она сжимала в руке телефон. Взглянув мокрыми от слез глазами на мать, Асиан снова обрушила на меня поток слез, поток дождя на этот раз горячего. Разумеется, ей надо объясниться с полицией, она убила человека. Меньше 30 минут назад она всадила в него три пули. «Чтобы отомстить, чтобы спасти меня». Ее ладонь медленно заскользила по моей руке, «Прости меня, Джамал», — произнесла она, — «прости нас». «Это было... Тебя ждут», — торопила Кармен. Асян встала. Мне показалось, что во взгляде ее мелькнуло сожаление. «Зовут», — прошептала она. «Зовут». Кармен и Асян скрылись за синим микроавтобусом Рено Трафик, стоявшим прямо напротив Параме, а палубу Куттера наводнили жандармы, наверное, с десяток. Некоторые надели латексные перчатки и маски из прозрачного пластика. Я по-прежнему сидел на запертом ящике, и никто, похоже, мной не интересовался. Справа в поле моего зрения стояла, опираясь на поручни Мона. Когда к ней подошел полицейский, она что-то ему сказала. Слишком далеко. Расслышать невозможно. Флик покачал головой, и отошел. В следующую секунду Мона уже стояла передо мной. Здравствуй, Джамал. С тех пор, как я умерла возле вокзала в Иф, у нас толком не было возможности поговорить. Ее смех звучал фальшиво. Или бессмысленно. Потому что с моей стороны ей ждать нечего. Она поджала губы, ветер играл с ее волосами, пытаясь загнать их к капюшон ветровки. «Мне очень жаль, Джамал. Ты не причастен к этой истории, а мы все вляпались. Все. В моем каменизоне по-прежнему хлюпала вода». Мне очень хотелось покончить с этой тягомотиной, выложить все фликом, подписать показания и свалить отсюда. «Тебе, конечно, наплевать», — продолжала Мона, — «но я скажу. Я не хотела играть в их игры, но у меня не было выбора». Я отвернулся. Из-за микроавтобуса Рено Трафик в сопровождении жандарма вышла Кармен, но не Асиан. «Видишь, в конце концов Кармен Аврил оказалась права, как и пероз». Чтобы вытащить на поверхность истину, пришлось разворошить прошлое. Разворошить прошлое? Вытащить на поверхность истину? В тюрьме Параме разлагались два трупа, явно не те, которые были предусмотрены в начале спектакля. Какой-то жандарм, надвинутым до самых бровей Кеппи, направился к нам, но прежде чем он успел до нас дойти, его перехватила Дениза, сунув ему в руки Арнольда. Очевидно, Мона должна довести переговоры о перемирии до конца. Пришло время поговорить со мной. На что она надеялась? Мона нервно отбросила метавшуюся по губам непослушную прядь. Она больше не похожа на маленькую перепуганную землеройку. «Джамал, я с самого начала знала, что ты невиновен». Хм, «С самого начала?» «Уточни, прелесть моя. Когда мы стали спать с тобой или раньше? Или после? Или во время?» Я заметил, как в трюм спустился четвертый жандарм. Я обязалась играть свою роль до конца, оправдывалась мона в память о Мирти, а Луизе, о Шарле. Я не могу этого объяснить. Помнишь, вчера вечером в Коте, когда мы сидели в Фиате, ты прочитал историю, присланную в коричневом конверте, историю девчонки с улицы Пюшо и ее подружки. Мими и Лины, подружек самого детства. Печальную историю девушки, рыдавшей рядом с тобой, пока ты читал письмо незнакомки. Вчера вечером. Сейчас не больше десяти часов, а мне казалось, с тех пор прошел целый год. А вот кот Фиат, коричневый конверт. Трогательно, спросила она меня. Спасибо, добавила она. Я ничего не понял, но выплюнул горсть ядовитых слов. Помню, ты здорово запудрила мне мозги. Нет, Джамал, еще как? Снимаешь шляпу? «Ты настоящая актриса!» Накрутив на палец прядь волос, она вскочила и поднялась на цыпочки, став похожей на примерную ученицу. «Нет, Джамал!» Глубоко вздохнула она. «Я была искренней!» «Несмотря на свою роль, я была искренней!» «Совершенно искренней!» «Ты не веришь мне, Джамал, но я не занимаюсь самообманом!» «Я обязана сказать тебе, сейчас сказать!» «Если оставить в стороне все, что относилось к двойному убийству, я никогда...» Ей не хватало дыхания, но она решительно завершила фразу «Никогда не была такой искренней в отношениях с мужчиной». Ее неловкая улыбка разбилась о каменное выражение моего лица. Искренней. За исключением всего, что относилось к двойному убийству. За исключением коричневых конвертов, которые разбрасывали за моей спиной. За исключением ночной поездки к Лэмэд Дефу. За исключением вторжения в спальню к перепуганным детям в гостевом доме бывшего вокзала в Иф. За исключением придуманной жизни Магали Ворон, за исключением идеальной жизни некой Моны Исалинос, докторанта, исследующего содержание кремния в Гальке, любимой ученицы своего научного руководителя, начальника самой большой во Франции лаборатории экспериментальной химии, который предоставил в ее распоряжении свою виллу. Зачем это отрицать, Мон? У тебя был выбор. Ты примерила на себя роль смешной, умной, обвешанной дипломами девчонки. Словом, получила все шансы соблазнить голубка, присевшего напротив тебя за столик в ресторане «Сирена». Все ложь», — проговорил я, Все. «всё». «Не ложь, не правда, Джамал. Мы и придумывали. Мы рассказывали друг другу истории». У меня над головой раздался хриплый крик. «Отвалите отсюда!» К капитанской рубке Параме Жильбер Аврил орал на жандарма, пытавшегося оттащить его от штурвала. Обезумевшие чайки метались между мачтами, — Я смотрел поверх плеча Моны. Нет, в твою историю я поверил. Молчание. Я увидел, как из микроавтобуса в сопровождении двух жандармов вышла осян и тотчас скрылась и троение. Через несколько секунд машина уже сворачивалась с набережной, а внутри у меня все сжалось. Я отвел взгляд. Я тебе поверил, Мона. Повторил я, видишь? Я даже продолжаю называть тебя Моной. Глупо, да? Мона Салинас не существует. Никогда не существовала. Ты. Ты, я тебя не знаю. Растрепавшиеся волосы все время падали ей на лицо. Она отмахивалась от них, как от назойливых комаров. Если ты в этом уверен, промолчав, произнесла она. Впрочем, Алина немногим отличается от Моны. Это та же самая девушка Джамал, только буквы меняются местами. В сущности, каждый из нас играл свою собственную роль. Она подошла ко мне и поцеловала в щеку. Задрожала, выдавила из себя улыбку. «Я не могу на тебя сердиться, это был бы перебор. Забудем прошлое, и тогда...» Я молчал. Не сказал ни единого слова. Бодрый тон Моны казался мне жутко наигранным. «Напомнишь нашу первую встречу с Джамал, Наш обед в «Я спросила тебя, дал бы ты мне свою визитку из тех, которые ты раздавал на улице самым красивым девушкам?» «Я тебе ответил, что да. Это правда. Но ты помнишь, что я прибавила?» Напрочь не помню». Я вглядывался в опустевший перекресток, где за кремовым павильончиком исчезла машина, увозившаяся Ан. «Тогда я обращалась к тебе на выджамал. Я была уверена, что вы бы не дали мне свою карточку». «Потому что вы любите романтических женщин, роковых, неуловимую красоту, не таких непосредственных, как я», — холодным пальцем Мона провела по моей щеке. «Вы ловите призрачные образы, коллекционируете их, как фигурки по Нине, не пытаясь поймать ту, которая нужна вам». Яркая вспышка, мелькнувшая в бледном дневном свете, ослепила меня. Кто-то из жандармов фотографировал борта и оснастку Параме, чтобы определить то место, откуда мисс Лекс сбросил за пироза. Никто по-прежнему не торопился нас допрашивать. Слова Муны продолжали проскальзывать у меня в голове. «Вы любите романтических женщин, красавиц роковых, неуловимую красоту. Вы не пытаетесь поймать ту, которая нужна вам». Теперь я вспомнил. Она сказала мне это еще в первый вечер, некое предчувствие, на которое я не обратил внимания. «Забудем прошлое», — громко произнес я, — «ты права, Мона, меня больше привлекают звезды». Я провел рукой под левым коленом, наверное, чтобы вновь ощутить пустоту. Те, которые я должен завоевать, недостижимые вершины, забраться на Монблан, ну и тому подобные глупости. Для этого я упорно тренируюсь. Я знаю, в сущности, я всегда это знала. Чао, Джамал. «Нас ждут жандармы. Думаю, мы оба сможем похоронить славную девушку Мону, тогда как...» «Алина. Вбить себе в голову это имя». Она изогнулась, вытаскивая из заднего кармана джинсов какую-то штуку. «Помни о твоих будущих вершинах. Я вчера подобрала ее и положила на капот Фиата. Ты же рванул, что тебя от пироза. Она соскользнула на землю. Возможно, ты даже проехал по ней». Мона вложила мне в руку желтую звезду шерифа. Черная от грязи, искорёженную. Ты мне ее доверил. Теперь тебе надо найти другую хранительницу. Я устремил взор к небу. Высоко под побледневшим месяцем, мимо которого плыли длинные белые облака, тускло блестело догорающее созвездие. Спасибо, Мона, но она мне больше не нужна. Я посмотрел на утренние звёзды, кокетливо подмигивавшие из последней тонкой вуали тумана, потом двумя пальцами... Взял звезду шерифа и резким движением швырнул ее в воду, как можно дальше от яхты. Описав элегантную кривую, кусочек жести отрикошетил от черной поверхности бухты. «Не надо было этого делать, — заметила Мона, — это твой талисман!» Звезда шерифа медленно погружалась в воду. «Твой талисман!» — повторила она. Она подошла к борту и начала спускаться. Она одолела всего три ступеньки веревочной лестницы, когда жандарм в кожаной куртке вытащил руки из карманов и бросился ей помогать. Четверо жандармов вынесли на палубу трупы пироза и мискелека, лека, упакованные в темные пластиковые мешки. Один из них смерил меня равнодушным взглядом. Быть может, он надеялся, что я помогу им отсортировать трупы? Я закрыл глаза. Качка убаюкивала меня. В голове плясали пять целей пять команд, стать первым спортсменом-инвалидом, принявшим участие в супермарафоне вокруг Монблана, заняться любовью с женщиной своей мечты, родить ребенка, быть оплаканным женщиной после смерти, заплатить долг, прежде чем умру. «Я не втирал очки Моне. По крайней мере, не в этот раз. Мне больше не нужна путеводная звезда. Я уже достиг всех пяти целей. Первое — это всего лишь вопрос тренированности. Второе — перестало быть недосягаемым Эверестом. А Сиан? никогда еще я так сильно не хотел, чтобы три моих желания исполнила одна и та же женщина. А пятая цель... За последние дни я столько раз был близок к смерти, что она вполне могла бы дать мне долгую передышку. Трудно сказать, сколько времени я просидел на сундуке, погруженный в собственные мысли, пока, наконец, какой-то флик не пришел допросить меня. Молодой, улыбающийся, наверное, стажер. Он протянул мне одеяло и спросил, не хочу ли я переодеться. я покачал головой. «Следуйся за мной». Я встал и запрыгал на своей единственной ноге, Смутившись, стажер обернулся и стал шарить глазами по кораблю, надеясь отыскать мою отсутствующую половину ноги. Хотя, возможно, он искал, не притаился ли где-нибудь на борту крокодил с открытой пастью, который только и ждет, чтобы откусить мне вторую ногу. Вскоре я почувствовал, что его смущение перешло в недоверие. Его многозначительный взгляд заскользил по моему лицу. Подозрительный. Наверное, ему трудно поверить, что невысокий одноногий араб совершенно не причастен к этой истории. «Нет дыма без огня». В конечном счете, красная нить собрал доказательства. Я оказался единственным типом, который в соответствующее время находился в местах убийства и Морганы и Мерти и Камю. Я последний, кто говорил с Пирозом, перед тем, как его убили, да и в деле мисс Килека осталось множество темных мест. В конечном счете, я идеальный козел отпущения. В конечном счете, не исключено, что я с самого начала вру. Я протянул руку, намекая что юный флик должен подставить мне плечо. Куда, интересно, эти уроды из красной нити засунули мой протез? Я подозревал, что в последующие часы мне придется рассказывать и не один раз о невероятных стечениях обстоятельств, произошедших за последние шесть дней, а также записывать, чтобы ничего не забыть, как самое худшее, так и самое лучшее. Худшее у меня позади, а лучшее впереди. Помните? Это было начало моего рассказа. Я обедал у самой красивой девушки в мире — Она только что надела синее платье тюльпан, а ее груди подпрыгивают свободные, обнаженные, слегка прикрытые шелком глубокого выреза, куда я имел право смотреть так долго, сколько мне хотелось. Теперь я могу открыть вам ее имя. Асиан. Я был готов заняться с ней любовью. Это первые строчки моего рассказа. Они же и последние. «Любители триллеров...» Мне жаль разочаровывать вас. Это happy end.